Новый смысл слов. Любопытно сравнить, что пишет о себе человек в резюме сегодня и что писал вчера. Устраиваясь на работу в советское время, люди в качестве достоинств указывали о себе следующее: трудолюбивый, аккуратный, дисциплинированный, исполнительный. А в конце была непременная приписка: морально устойчив, политически грамотен. Сегодня акцентируют внимание на другом: адекватный, позитивный, коммуникабельный, креативный. Для того, чтобы выехать за границу, политикой теперь интересоваться не обязательно, а моральная устойчивость, похоже, стала и вовсе каким-то анахронизмом. Почему всё так изменилось? Да потому что в обществе изменились ценности. Чем чаще обсуждают психическое нездоровье населения, тем больше ценится норма, то есть адекватность или даже вменяемость. Нам говорят «Я тебя с ним познакомлю, он вполне вменяемый». И мы понимаем, что с рекомендованным человеком можно разговаривать о деле. Теперь представьте, что подобную рекомендацию мы бы услышали три десятка лет назад. Мы бы подумали, что речь идет о человеке, лечившемся в клинике неврозов, И чувствующим себя после лечения вполне сносно. Разумеется, ни о каком деле мы бы с ним говорить не стали, зачем напрягать, а просто поболтать о жизни, почему бы и нет. Сегодня мы чаще подвержены депрессии, и потому рекомендация позитивной невероятно окрыляет. В эпоху коммунальных квартир, отсутствия интернета, никаких проблем с общением люди не испытывали. Сегодня такая проблема есть. Не то, чтобы встретиться, а просто позвонить для человека иногда становится испытанием. Я знаю семьи, где домочадцы, находясь в одной квартире, общаются друг с другом по ASCII. Так в народе называют программу IQ. Жена пишет мужу: "Еда на столе". Он отвечает: "Иду". Словом, характеристика коммуникабельной приобретает вес. Русский язык, полагает доктор филологических наук Алексей Шмелёв, скептически относится к получению выгоды. И в этом смысле он один из немногочисленных в европейском ареале. Однако в наши дни положительное звучание приобрели словосочетание успешный человек и слово карьера. В общем, слова, как и люди, способны неожиданно взлететь по карьерной лестнице и оказаться в цене. Например, слово «беспредел» из лагерного жаргона перекочевало в документ МИДа, а слово «кошмарить» — в послание президента Федеральному собранию. Кстати, одно единственное слово показало, насколько внимательно народ слушает своего президента. В прессе сразу же появились сотни статей, в которых журналисты пытались осмыслить сказанное. Что это было? Что это было? Почему президент не употребил вполне литературное угрожать или пугать? Он хочет говорить с народом на понятном ему языке? Во всяком случае, Дмитрий Медведев заставил носителей русского языка в массовом порядке заглянуть в словари. И это уже прекрасно. Обращение к Далю и Ушакову позволило нам убедиться, что такого глагола у мэтров русской словесности нет». Есть только существительное кошмар, трактуемое как сон с ощущением удушья. Зато в словаре тысячелетнего русского арго под редакцией Грачёва слово кошмарить прописано. Его первое значение создавать невыносимые условия для заключённого. И вообще, может быть, впервые речь руководителя страны была детально проанализирована в сети с точки зрения норм русского языка. Тех, кто недоволен новым смыслом слов, я могу успокоить, разве что афоризмом Виктора Степановича Чернамырдина. С роду такого не было, и вот опять то же самое. Какой гениальный подтекст. Да, такого не было, но меж тем было другое, аналогичное тому, что сейчас. Во все времена слова наполнялись новым смыслом. Корней Иванович Чуковский вспоминал, например, как знаменитый юрист, академик Кони, выступал против употребления слова обязательно в значении непременно. Вы, наверное, удивлены. А какое же ещё может быть значение у этого слова? Александр Фёдорович Кони требовал, чтобы слово обязательно значило только любезно, услужливо. Представьте себе, говорил он, хватаясь за сердце. Иду я сегодня по Спасской и слышу: "Он обязательно набьёт тебе морду". Как вам это нравится? Человек сообщает другому, что кто-то любезно поколотит его. Или такой пример? Сегодня мы желаем друг другу счастья, полагая, что это самое объёмное пожелание, включающее в себя и любовь, и здоровье и благополучие. А 2 века назад это слово не было столь безукоризненным. Счастье было чем-то весьма сомнительным, сродни шальному везению, воровству судьбы. у судьбы. Удаля в частности, мы найдём такие значения этого слова: рок, случайность, желанная неожиданность. Полковник Суворов говаривал: "Сегодня счастье, завтра счастье, по милою Бог, а ум-то где?" Нельзя ненавидеть язык за новый смысл слов. Его вообще нельзя ненавидеть. Язык зеркало нашей жизни, в котором отражаемся и мы сами. Не разбивайте зеркало это плохая примета.